Глава 15 Пэдди едва хватило сил на то, чтобы проковылять по пляжу и рухнуть в дюнах. Еще повезло, что ночь была теплая, потому что он промерз до костей. Он прижался к Флину, чтобы согреться, и провалился в беспокойный сон, не приносивший отдыха. Когда он проснулся, первым он увидел молнию. Сокол неподвижно сидел в нескольких дюймах от его лица, изучая его подозрительным взглядом. Пэдди перекатился на другой бок и потряс флина Что? Что такое?» – воскликнул Флинн, рывком садясь. Все его лицо было в песке, а к волосам пристали несколько длинных лент водорослей. Выглядел он, как какое-то морское чудище. Пэдди рассмеялся. «Надо будет тебе почиститься, прежде чем мы придем в город. Выглядишь ужасно». Флинн потер лицо ладонями. «Ты сам-то не блестяще выглядишь». Пэдди это не удивило. Он до сих пор чувствовал себя вымотанным после передряги, в которой они побывали. Мальчики встали и стряхнули с себя мусор. Их рубашки и шорты испачкались, порвались и до сих пор не просохли. Их тела покрывали синяки и ссадины от разваливающейся лодки, и соленая вода с солнечными лучами только ухудшили дело. «Мы произведем фурор, это уж точно», — заметил Флинн. Молния приземлился ему на плечо и заснул, пока его дозор был окончен. Братья поднялись на гребень песчаных дюн. Оказавшись там, Пэдди первым делом увидел дорогу, из таких, о которых он лишь читал. Оба мальчика стояли и пораженно смотрели на нее. Наконец Пэдди шагнул на покрытие, ощутив подошвами его текстуру. «Это как супердлинный плоский камень», — заключил он. Дорога велась по холмам над пляжем, уходя на гребень скал. Подъем был крутой, и вскоре мальчики уже тяжело дышали. Взобравшись на холм, они в изумлении остановились. Пэдди открыл был рот, да так ничего и не сказал. Он просто стоял и таращил глаза. до куда хватало взгляда, земля внизу была застроена зданиями. Дома были рассеянны по побережью, а дальше, в глубине материка, виднелись участки с фабриками и складами. Вдалеке, отмечая центр города, стояли офисные небоскребы. Казалось невероятным, что люди могли настолько изменить природный ландшафт. Вдруг тишину нарушил страшный шум, нарастающий рев и серия грохочущих взрывов. Из-за угла вылетела машина и рванула дальше по дороге. Это был первый автомобиль, который братья видели в жизни. Видавший виды универсал, из выхлопной трубы которого валил дым. Когда машина приблизилась, Пэдди разглядел за рулем молодого мужчину с длинными волосами и бородой, высунувшего локоть в окно водительской дверцы. К крыше была привязана длинная, слегка искривленная деревянная доска со скругленными краями. С одной ее стороны торчали три плавника, вроде дельфиньих. Братья нервно соскочили с дороги. Мужчина бросил на них любопытный взгляд, проезжая мимо. Затем его лицо просветлело, и он подмигнул и улыбнулся. На седловине холма машина снова грохотнула, испустив облачко дыма из трубы. «Значит, вот какие они. Автомобили», — произнес педи «Я при любых условиях предпочту трещотку». «Согласен», — поддержал Флинн. Никакие рассказы мамы и папы о жизни в городе не подготовили Пэдди к такому напору впечатлений, которые атаковали сейчас его органы чувств. Пока они шли, он видел повсюду вокруг все новые невероятные вещи. Ребята добрых пять минут стояли на месте, глядя, как какой-то мужчина поливает свой сад. Пэдди просто не мог осмыслить, как эта вода льется из этой длинной тонкой трубки без каких-либо ограничений. На острове таскать воду в дом из ручья было одной из самых утомительных их обязанностей. Он видел детей его возраста, которые катались на велосипедах и скутерах, и страшно захотел попробовать проехаться на таком. Один маленький мальчик играл с маленькой машинкой на дорожке у своего дома. Каким-то образом ему удавалось заставлять ее двигаться при помощи ручек на коробке, которую мальчик держал в руках. И Пэдди не смог удержаться. Он подошел к мальчику и попросил дать ему попробовать. Мальчик глянул на Пэдди в его порванной и грязной одежде, подхватил машинку и помчался в дом, зовя отца. Пэдди с флином развернулись и убежали. Они остановились, чтобы изучить уличные фонари и пешеходные дорожки. Попытались, безуспешно понять, отчего это все тут хотят обязательно построить забор вокруг своего дома. Подивились почтовым ящиком и светофором, водостоком и гаражным дверям с электроприводами. У кого-то во дворике Пэдди увидел стальную раму с большим круглым ковриком посередине, подвешенным на пружинах со всех сторон. Они с Флином потратили немало времени, пробуя догадаться, для чего может потребоваться такая штука. Их обоих то и дело нервировали проезжающие мимо машины и И Пэдди едва не бросился бежать с перепугу, увидев грузовик. После двух часов ходьбы его силы иссякли. Он долгое время не ел, и в них не было питьевой воды. Мальчики присели на поребрик, чтобы передохнуть. «Где мы собираемся раздобыть себе еды?» – спросил Пэдди. «Не знаю», – отозвался Флинн. «Купить ничего мы не можем, деньги вместе с остальными вещами остались на лодке». Отец удивил мальчиков, вручив им, когда они паковали вещи, Маленький рулончик очень старых банкнот. Теперь рулончик лежал на дне морском. Было ясно, что здесь добыть пищу совсем не так легко, как на острове. Пока Пэдди не видел еще ни одного фруктового дерева. Рев двигателя эхом разнесся по кварталу, и, подняв глаза, Пэдди увидел тот самый старенький универсал, который они уже встречали. Однако на этот раз машина не проехала мимо. Она свернула и притормозила на обочине рядом с братьями, сообщив о своем прибытии очередным гулким грохотом. Водитель высунулся из окна и с улыбкой кивнул братьям. Его глаза окружали глубокие веселые морщины. Было очевидно, что их обладатель много улыбается. Пэдди он сразу же понравился. «Снова встретились?» — сказал мужчина. «Погодите-ка. Это у тебя орел на плече?» «Привет», — поздоровался педи «Здравствуйте», — сказал Флинн. «Нет, это сокол. «Потрясающе!» — воскликнул мужчина. «Вы, ребята, в город идете?» «Думаю, да», — ответил Флинн. «Мы еще не уверены». «Что ж, это интересно. Подбросить вас?» «Подбросить? В смысле, в воздух? Зачем?» — не понял Пэдди. Мужчина с любопытством оглядел их. «Окей, теперь стало даже еще интереснее. Подбросить значит подвести на моей машине, чтобы вы не топали милю за милей. пешкадралом до города еще далеко». «Что такое пешкадралом спросил Пэдди. «Вы разыгрываете меня». пешкадралом это так, как вы делаете. «Мы сидим», – сообщил Пэдди. «На попах», – добавил Флинн. Мужчина улыбнулся. «Да, я уж вижу», – Пэдди вскочил на ноги. «Но хотели бы, чтобы нас подбросили». «Пэдди, я не уверен, что нам стоит», – начал было Флинн, но его брат уже шел к автомобилю. Он подпрыгнул и просунул одну ногу в открытое окно. «Эй, эй!» – воскликнул мужчина. «Что ты делаешь?» в машину залезаю сообщил педи вы можете подвинуться мужчина рассмеялся ты мог бы воспользоваться любой из трех других дверей знаешь ли о точно простите педи спрыгнул на землю и побежал к пассажирской двери он выбежал на проезжую часть прямо перед носом у какой то машины которая резко свернула чтобы не сбить мальчика водитель загудел а педи вжался в кузов универсала упс выдавил он а затем ухватился за дверь и потянул не открывается пожаловался он Мужчина перегнулся через сиденье и опустил пассажирское стекло. «Нужно потянуть за ручку, чтобы дверь открылась. Ты что, никогда раньше в машине не ездил?» Справившись с дверцей, Пэдди запрыгнул на сиденье рядом с водителем. «Не-а». Мужчина вскинул бровь и недоверчиво потряс головой. Улыбнулся. Посмотрел на Флина. «А ты поедешь?» Флинн пожал плечами, обошел машину и скользнул рядом с Пэдди на переднее сиденье. Места для них троих здесь было предостаточно. «Я Келли. Рад познакомиться», — сказал мужчина, протягивая руку. Пэдди с Флином неуверенно уставились на него. «У них в семье все обнимали друг друга». Подумав секунду, оба одновременно схватили Келли за руку и стиснули, а потом улыбнулись ему. «Окей, это было самое ненормальное рукопожатие на свете, но мне понравилось», — заметил Келли. Его автомобиль был доверху набит дикой мешаниной из барахла. Комки воска, конверты, керамические статуэтки, куски плавника, спичечные коробки, ракушки и даже пустая банка, с торчащей из нее ложкой, и каждый предмет пытался отвоевать себе место у соседей. Пэдди ошеломленно смотрел на все это. «Прошу прощения», — сказал Келли, — «тут небольшой беспорядок». Он переключил передачу, и универсал медленно тронулся с места. «Если быть с ней поласковее, она вполне может идти без обратного выхлопа. Бабах!» Машина впечатляюще громко взорвалась обратным выхлопом. «Хотя, опять же, может идти и с ним», — заметил Келли, и мальчики рассмеялись. Автомобиль набирал скорость, и Пэдди вцепился в сиденье. Зрелище бесконечной полосы бетона, исчезающей под капотом, нервировало. Но вскоре мальчики уже ухали и хохотали всякий раз, когда Келли заворачивал за угол. Бедный Молния был совершенно сбит с толку. Он сидел у Флина на коленях, накрепко вцепившись клювом в футболку. «А ведь вы, парни, не шутили. Вы правда никогда еще не ездили на машине, да?» – спросил Келли. С растущим изумлением он выслушал историю, которую рассказали ему ребята. Не переставая, Келли качал головой и восклицал «Не может быть!» или «Да вы, наверное, шутите!» Когда флин сказал, что Питбуль, вероятно, похитил их дедушку и бабушку, Келли хлопнул ладонью по рулю и присвистнул. «Просто скажите, что мне для вас сделать», — сказал он. «Отвезите нас в полицейский участок, пожалуйста», — попросил Флинн. «Без проблем», — отозвался Келли. «Пятнадцать минут езды максимум». «Я не хочу быть невежливым, Келли», — вставил Пэдди. «Но нет ли у вас какой-нибудь еды? Мы сто лет ничего не ели». Келли хлопнул себя по лбу. «Ну что я за идиот?» «Конечно, вы же помираете с голоду. Само собой, сейчас». Он подрулил к магазинчику на углу, забежал внутрь и вышел с полной охапкой еды и питья. Все было завернуто в блестящую упаковку или налито в бутылку с этикеткой, кроме грозди бананов. Мальчики немедленно очистили один из последних и заглотили разом. Пэдди подумал, что это, наверное, самое вкусное блюдо в его жизни. Келли, развлекаясь, наблюдал за ними. Он раскрыл большой шуршащий пакет. «Вы когда-нибудь ели чипсы?» Братья помотали головами и взяли себе по кусочку, но тут же с отвращением наморщили носы. «Нет? Тогда попробуйте вот это!» И Келли протянул два ломтя хлеба, между которыми было намазано что-то бурое и липкое. Оба мальчика откусили по небольшому кусочку, после чего поспешно накинулись на остальное и сожрали, как два волка, улыбаясь от удовольствия на каждом кусочке. «Эта бурая штука выглядит отвратно, но на вкус она потрясающая», — заявил педи «Что это такое?» «Арахисовое масло», — объяснил Келли. «Я так понимаю, это просто дабленные орехи. Оно отлично идет почти со всем что угодно». Следующими пошли шоколад и лимонад. Шоколад стал самой сладкой вещью, которую Пэдди когда-либо пробовал. Сделав по большому глотку лимонада, братья рассмеялись. Пузырьки защекотали им носы, а закончилось дело отрыжкой. Молния же воротил клюв от всего, что ему предлагали. После перекуса келлер рассказал им о себе. Ему было 23, и он был художником. Особо много не зарабатывал, но делал свое дело с удовольствием, плюс к тому такая работа позволяла ему заниматься серфингом на побережье. А это он любил больше, чем что-либо. Он снял доску для серфинга с крыши автомобиля и дал мальчикам как следует ее рассмотреть. Пэдди слушал с интересом, думая об огромных волнах, которые разбивались на внешних рифах близ острова. Келли жил в городе, но хотел переехать как можно скорее. Он мечтал о маленьком домике где-нибудь на пляже, где можно было бы рисовать и кататься на волнах до конца жизни, а еще завести семью. Когда мальчики доели, Келли снова завел старую машину, и они тронулись. Пэдди смотрел и слушал рассказ о том, как управлять автомобилем с помощью педали газа, сцепления и тормоза, и не забывать следить за тем, какая передача воткнута. «Тут нужно немного практики», — заметил Келли. Люди обычно месяцами учатся, прежде чем сдают экзамен по вождению. «Думаю, я бы смог», — решил Пэдди. «Можно попробовать?» Келлер смеялся. «Ну уж нет. Мне моя жизнь дорога». Он завел машину на парковку. «Смотрите. Вон там полицейский участок. На другой стороне улицы, в четырех домах отсюда. Хотите, чтобы я сходил с вами?» «Спасибо, мы справимся», — ответил Флинн. «Что ж, тогда, видимо, пора прощаться», — сказал келли «Если я вам понадоблюсь, неважно зачем, «Позвоните по этому номеру». Он нацарапал какие-то цифры на обороте старого конверта. «Будьте осторожны. И, пожалуйста, перед тем, как переходить улицу, смотрите направо и налево». «Спасибо за все, Келли!» хорм ответили мальчики и снова обменялись с ним своим трехсторонним рукопожатием. Пэдзи и Флинн стояли на поребрике и смотрели, как Келли отъезжает. Как раз перед тем, как завернуть за угол в конце улицы, машина испустила очередной свой мощный «бабах» эхом прокатившийся по тихой улице. Братья разразились хохотом. И тут Пэдди заметил кое-что, не на шутку его встревожившее. Двери темно-серого фургона, припаркованного в 50 ярдах от полицейского участка, резко распахнулись и оттуда высыпались трое мужчин. Они услышали взрыв из выхлопной трубы Келли и, должно быть, приняли его за выстрел. Мальчики нырнули за какую-то машину, и их сердца резко заколотились о ребра. Лежа на животе, Пэдди мог заглянуть под автомобиль. Мужчины все продолжали оглядывать улицу из конца в конец, ища стрелка. Пэдди заметил, как один из них смотрит на другую сторону улицы, в сторону вереницы припаркованных автомобилей и подает остальным знак рукой. Вздрогнув, мальчик понял, что смотрит на одного из людей Питбуля. Хуже того, в машине, всего в нескольких автомобильных корпусах от братьев, могли скрываться и другие. Они поджидали Флинна и Пэдди. Пэдди плашмя упал на землю. Шепнув Флину два слова, он ткнул пальцем. Оба посмотрели на очередь машин, пытаясь вычислить, в какой из них засела вторая команда. В это время дверь одного из автомобилей отъехала в сторону, и оттуда вышел коренастый мужчина, одетый во всё чёрное. Он был всего в 20 футах от мальчиков. Мужчина посмотрел прямо на них и зашагал в их сторону с широкой улыбкой, расползающейся по лицу.